Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим среди обольстительных сетей. Разврат, бывало, хладнокровной, наукой славился любовной, сам о себе везде трубя и наслаждаясь не любя, но это важная забава достойно старых обезьян, хваленных дедовских времен. Лавласов обетшала слава со славой красных каблуков и величавых париков.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 Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, Когда бы мне быть отцом, супругом Приятный жребий повелел, Когда бы семейственной картиной пленился я хоть миг единый, То верно, кроме вас одной, невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных,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 Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать И по обычаю народа о Рождестве их навещать Или по почте поздравлять, Чтоб остальное время года не думали о нас они. И так дай Бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных надежнее дружбы и родства. Над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права. Конечно, так, но вихрь моды, Но свои нравии природы, но мнение светского поток, А милый пол, как пухли к тому ж и мнение супруга Для добродетельной жены всегда почтенны быть должны. Так ваша верная подруга бывает в вмиг увлечена, Любовью шутит сатана. Кого ж любить, кому же верить, кто не изменит нам один?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 Что было следствием свидания, увы, не угадать. Любви безумные страдания не перестали волновать молодой души печали жадной. Нет, пуще страстью безотрадной Татьяна бедная горит. Ее постели сон бежит. Здоровье, жизнь, свет и, и сладость, улыбка, девственный покой пропало все, что звук пустой.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 Час отчису плененной боли Красами Ольги молодой Владимир сладостной неволе Предался полную душой Он вечно с ней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 Он иногда читает Оле, норвоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатебриан. А между тем две-три страницы, пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Уединясь от всех далеко, они над шахматной доской, на стол облокотясь, порой сидят, задумавшись глубоко. И Ленский...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 Конечно, вы не раз видали уездный барышни альбом, что все подружки изморали с конца, с начала и кругом. Сюда, на зло правописанию, стихи без меры по преданию в знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь «Куикриревусус таблет» и подпись «Ти авианет», а на последнем прочитаешь «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня».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 Но вы, разрозненные томы из библиотеки чертей, Великолепные альбомы мучения модных рифмачей, Вы, украшенные проворно толстовой кистью чудотворной или баратынского пером, пускай сожжет вас божий гром. Когда блистательная дама мне свой инкварта подает, И дрожь и злость меня берет, И шевелится эпиграмма Во глубине моей души, А мадригалы им пиши. Не мадригалы Ленский пишет, В альбоме Ольги молодой Его перо любовью дышит, Нехладно блещет остротой, Что не заметит, не услышит, Об Ольге он про то и пишет. И полный истины живой Текут и леей рекой, Так ты языков вдохновенный в порывах сердца своего поешь, Бог ведает кого и свод Илии драгоценный представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише, слышишь?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 Пишите оды, господа, как их писали в мощные годы, как было в старь заведено. Одни торжественные оды. И полно, друг, не все ли равно. Припомни, что сказал сатирик, чужого толка и хитрый лирик. Уже ли для тебя сносней унылых наших рифмачей? Но все в ей ничтожно, пустая цель ее жалка —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 Деревни той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровый, но конь, притупленный подковой, Неверный зацепляя лед того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, читай, вот прат, вот Вальтер Скотт, Не хочешь — поверяй расход. Серди пей, и вечер длинный кой-как пройдет, А завтра тож и славно зиму проведешь.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 Едва заметную струёю веется пар И теплотой камин чуть дышит Дым из трубок в трубу уходит Светлый кубок ещё шипит среди стола Вечерние находит мгла Люблю я дружеские враки И дружеский бокал вина Порой и той, что названа Пора меж волка и собаки А почему не вижу я? Теперь беседуют друзья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 Два раза заглянул, а там уж к ним и носу не покажешь Да, вот, какой же я болван Ты к ним на той неделе зван Я? Да, Татьяна, именины в субботу Оленька и мать велели звать И нет причины тебе на зов не приезжать Ну, куча будет там народу И всякого такого спроду И никого, уверен я, кто будет там Своя семья, поедем, сделай одолжение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 Сто крат блажен, кто предан вере, Кто хладный ум у угуманив, покоится в сердечной неге, Как пьяный путник на ночлеге, Или нежней, как мытылек весенний впившийся цветок. Но жалоб тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, Чье сердце опыт остудил и забываться запретил.